пороворонить. В русском языке немало глаголов, производных от названий животных и птиц. Э этими глаголами мы характеризуем своё собственное людское поведение: свинячить, петушиться, собачиться, приголубить, осоветь, обезьянничать, ёжиться, окрыситься. В последнее время ещё стало почему-то модным не есть, а хомячить. Значение всех этих глаголов абсолютно понятно. Иное дело слово проворонить. Как случилось, что птица, которая своего уж точно не упустит, а то и чужое прихватит, стала символом ратоизства. Такого предмета, как орнитологическая лингвистика или лингвистическая орнитология, наверное, не существует, а жаль. Птичьих вопросов в русском языке немало. Эх, ты ворона. Что ворон считаешь? Ну вот, проворонил. Так мы говорим о рассеянном растяпе, который то и дело упускает свою выгоду. Почему мы его ассоциируем с вороной? Наверное, басни Крылова навеяла, скажете вы. Действительно, кто же не знает историю о том, как в вороне где-то бог послал кусочек сыру. Только до Крылова басню про вороную лисицу написали Сумароков и Лессинг, а еще навек раньше Жан де ла Фонтен. Можно копнуть и глубже. История эта ещё в VI веке до нашей эры была рассказана из Опам. С его талантливой лёгкой руки античная басня распространилась по всему миру. Легендарный грек опорочил ворону на сотни веков. А вот его соотечественники ворону уважали и считали символом супружеской верности, ведь в природе вороны никогда не изменяют друг другу. Они хранят верность второй половине и после смерти одного из супругов. Если вы видите одинокую ворону, то значит это вдовствующая птица. На русских свадьбах сегодня кричат «Горько», а на древнегреческих кричали «Экари кори короны». Короны и есть ворона, а «экари кори» — непреводимая игра греческих слов. Кстати, есть версия, что такие слова, как «крона», «крона дерева», и корона произошли от древнегреческой вороны. В этимологическом словаре греческого языка Пьера Шантрена даётся такое объяснение. Крючковатый клюв вороны и ноги равным образом крючковатые привели к многочисленным переносным употреблениям слова ворона, в которых засвидетельствованна идея изогнутости вплоть до обозначения венка. Не знаю, удалось ли нам реабилитировать ворону. Вряд ли. Не нравится она человеку, и все тут. Может быть, потому что во многом походит на него? Вороны, живущие рядом с нами в большом городе, изворотливы, мстительны, смекалисты, склонны к аферизму. Все в дом — это и их принцип. Разноцветный проволокой украшают они свои гнезда в стиле хай-тек. Не чужды им и развлечения — Любит болтаться на ветках вон из головы, и словно с горки скатываются с куполов храма Христа Спасителя. Есть среди вороны недовольные властью, изводят кремлёвскую охрану, кидаясь камешками в водосточную трубу.